Глава 10. Эпиграф. Конгров Стелла. Она же Стелла, дочь барона Отона де Конгрова, выданная замуж за престарелого графа Лидерталя. После кончины оного поделовому распорядилась имуществом и средствами, приведя имение в благосостояние немалое. Пребывая в большой милости у императора МГРвар Мрейса, весьма значительную особую при дворе была И хотя должностей не имела никаких, ведомо было, что голосы мнения ее император с почтением и уважительностью воспринимать изволил. Благодаря сочувствию и расположению великому к юной императрице Цирили Фионе, кую ровно дочь собственную любила, была шуточно матушкую императрицу именована. Пережив обоих, как императора, так и императрицу, представилась в 1331 году. А при огромное её владение в дальнейшем наследство досталось родственникам по побочной линии Лидерталей, белыми именуемым. Они же, людьми малосерьёзными и шалопайными будучи, до доски последней оное порастратили. Эфенбах и Тальбот. Энциклопедия Максима Мунди. Том 3. Подкравшийся к биваку человек, надо отдать ему должное, был ловок и полисиму хитёр. Менял место, быстро двигался так скрытно и тихо, что любой дал бы застать себя в расплох. Любой, но не Боря Смун. Боря Смун обладал солидным опытом по вопросам расплохов. "Вылизай человек", крикнул он, стараясь придать голосу уверенности и грубость. "Впустую все твои фокусы, я тебя вижу. Вон ты где?" Один из больших камней, которыми был усыпан склон холма, дрогнул на фоне звёздного тёмно-синего неба. Пошевелился и принял форму человека. Борис покрутил вертел с жаревшимся на нем мясом, потому что запахло горелым. Делая вид, будто небрежно опираясь на локоть, положил руку на держало лука. Не велик мой скарб, в нарочито спокойный тон он впелел шершавую металлическую нить предостережения. Не так уж много у меня пожитков, но я к ним привязан и буду защищать не на жизнь, а на смерть. Я не бандит, глубоким голосом сказал мужчина. который подкрадывался, маскируясь под менгир. Я-пилигрим. Пилигрим был высок и крепко сколочен, ростом не меньше 7 футов, а если бы его взвесить, то Боря спошёл бы на спор, что в качестве противовеса понадобилось бы не меньше 10 пудов. Пилигримский посох, дубина толщиной со глоблю, в его руке казался тросточкой. Боря Самуна искренне удивила, каким-то тем чудом этот огромный бычок ухитрился так ловко подкрадываться. И немного обеспокоило. Его лук, композитная 70-фунтовка, из которой он за полсотни шагов мог уложить лося, показался ему вдруг маленькой и хрупкой детской игрушкой. "Я палегрим", повторил могучий мужчина. "У меня нет дурных", а второй быстро прервал Борис. "Тоже пусть выйдет какой-то", начал было палегрим и осёкся, видя, как из мрака с противоположной стороны Бесшумно словно тень возникла стройная фигура. На этот раз Бориас Мон чуть не удивился. Второй мужчина, то как он двигался, выдало опытному следопыту мгновенно был эльфом. А дать застать себя в расплох эльфу непозорно. "Прошу прощения", сказал эльф странно неэльфским слегка хрипловатым голосом. "Я прятался от вас не с дурными намерениями, от страха. Я, пожалуй, повернул бы вертел". И верно, сказал пилигрим, опираясь на посох и громко сопя. Мясо на этой стороне уже вполне. Боряс повернул вертел, вздохнул, кашлянул, снова вздохнул. Соблаговолите присесть, решил сам наконец и подождать. Скотина того и глядит, да печется. Да полагаю плохо тот, кто поскупиться покормить странников на тракте. Жир с шипением потек в огонь, огонь взвился, стало светлее. На пелегриме был фетровый колпак с широкими полями, тень которого довольно успешно прикрывала лицо. Эльфу головную убор заменяла челма из цветного материала, лицо не скрывавшее. Увидев его при свете костра, оба вздрогнули и Бориас, и пелегрим. Но даже тихого вздоха не издали, когда увидели, что лицо это, некогда, вероятно, по эльфийму красивое, было обезображено чудовищным шрамом, пересекающим лоб, бровь, нос и щеку до самого подбородка. Борис Мон кашлянул, снова повернул вертел. Этот запашок, отметил он, не спросил он. Привёл господ к моему биваку. Или нет? Верно, пелегрим покачал полями шляпы, а голос у него немного изменился. Я унюхал жаркое из дали, однако соблюл осторожность. На костре, к которому я неосмотрительно приблизился 2 дня тому, поджаривали женщину. Это правда, подтвердил эльф. Я побывал там на следующее утро, видел человеческие кости в пепле. На следующее утро? протяжно повторил его слова пелегрим, а Борис мог бы поспорить, что на его скрытом тенею лице мелькнула неприятная усмешка. И давно ты скрытно идёшь по этому следу, уважаемый эльф? Давно. И что не позволяло тебе показаться? Рассудок. Перевал Эльскердек.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 У Пелегрима был охотничий нож, а у Эльфетен жал, на вид отнюдь не кухонный. Но все три служившие явно для более серьёзных дел лезвия сегодня пошли в ход для вполне мирных действий разделки мяса. Некоторое время слышны были только работа челюстей и шипение отбрасываемых в уголь обглоданных костей. Пелегрим удовлетворённо отрыгнул. "Что одна зверушка", сказал он, рассматривая лопатку, которую обглодал и облизал до такой степени, что теперь она выглядела так, будто 3 дня пролежала в муравейнике. На вкус козёл, но мягкая, как крольчатина. Не припоминаю, чтоб когда-нибудь ел подобное. Это был скрэк, сказал эльф, с хрустом разгрызая хрещи. Я тоже не помню, чтобы когда-нибудь его ел. Борис тихо кашлянул. едва слышная нотка сарказма в голосе эльфа говорила. Он знал, что ел мясо огромной крысы с кровавыми глазами и страшнёнными зубищами.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 Мне по душе пришёл порядок и картина мира, созданного и установленного в центре. Тишину, довольно надолго повисшую у костра, прервал далёкий вой. Вероятно, выл волк. Хотя в районах перевала Эльскердек никогда и ни в чём нельзя было быть уверенным до конца. Если быть откровенным, неожиданно заговорил эльф. то после центристских соглашений у меня не было оснований любить установленный мир и его картину, не говоря уж о порядке. В моем случае, сказал пилигрим, скрещивая на груди могучие руки, все было аналогично. Хотя убедился и в этом, как бы сказал один мой знакомый пос-фактум. Тишина стояла долго. Умолкло даже то, что выло на перевале. Вначале начал пилигрим, хотя Борис и Эльф могли бы побиться об заклад, что он этого не сделает. Вначале казалось, что после центризского мира... Произойдут полезные изменения и установится достаточно сносный порядок, если не для всех, то по крайней мере для меня. Короли Кашлинлборес съехались в центру, если мне память не изменяет, в апреле. Точно 2 апреля, уточнил Пилигрим. Было, как сейчас помню, на Валуне. Вдоль стен, по неже тёмных балок, поддерживающих галерейки, рядами висели щиты, украшенные геральдическими эмблемами и гербами центрийского дворянства. С первого взгляда бросалась в глаза разница между несколькими поблёкшими гербами старинных родов и гербами тех, кто получил дворянство уже в новые времена, в правление догорада и каланты. Те, что поновее, блистали живыми, непотрескавшимися ещё красками. На них незаметно было дыр проделанных древоточцами. Самые же роскошные цвета были у добавленных совсем недавно щитов с гербами нельвгардских дворян, отмеченных во время захвата города и императорского правления. Когда мы возвратимся в Центру, подумал король Фольтест, надо будет присмотреть, чтобы центрицы не уничтожили этих щитов с извечным полобновлением. Политика одно дело, декор зала другое. Изменения политического режима не могут служить оправданием вандализма. Стало быть, здесь все и началось, подумал Дикстра, обводя взглядом огромный холл. Памятный обручальный пир, на котором появился железный Ёж и потребовал руки принцессы Паветы, а королева Каланты наняла ведьмака. Как все-таки поразительно сплетаются судьбы человеческие, подумал шпион сам, удивляясь тривиальности своих мыслей. 5 лет назад, подумала королева Мева. 5 лет назад моск каланты львицы, которой текла кровь тербинов, разбрызгался по плитам двора, того двора, что виден сейчас из окон. Калантачей гордый портрет висит в коридоре была предпоследний в жилах которой текла королевская кровь. После того, как утонула её дочь Поветта, осталась только внучка Царилла. Впрочем, возможно, умерла и Церилла, если слухи не лгут. Прошу, махнул рукой Кирус Энгелькинд Хемингфорт и Рарх Новиграда, которого, принимая во внимание его возраст и всеобщее уважение, пер акклиматационным единогласно избрали председателем переговоров. Прошу занимать места. Расились, отыскивая обозначенные табличками кресла за круглым столом. Мела, королева Ривии и Лирии. Фолтест, король Тимерии, и король Вензлов из Бругги, его ленник. Король Этейн из Цудариса, юный король Тистрин из Вердена, герцог Ниторд, глава Реданского Рединского совета и граф Сигизмунд Дикстра. От старого шпика надо было бы избавиться, удалить от стола совещаний, подумал Ирарх. Король Шенцль, ты даже юный Кистрин уже позволил себе довольно кислые замечания. Того и жди демарша со стороны представителей Гельльгаарда. Этот Сигизмунд человек не того положения, а кроме того, особо с особо сомнительным прошлым и скверной репутацией. Persona turpis, отвратительный тип. Нельзя допустить, чтобы присутствие персона турпис оскверняло атмосферу переговоров. Руководитель нильфгардской делегации барон Шиллерт ФицЭстерлин, которому за круглым столом досталось место точно напротив Дикстры, приветствовал шпиона вежливым дипломатическим поклоном. Видя, что все расселись и иерарх Нильграда сел тоже, не без помощи служек, поддерживавших его подтрясущиеся руки,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 В том числе шкуру совершенно незнакомого ей рогатого зверя. Здесь после достославного разрушения тронного зала состоялась знаменитая приватная беседа Каланты ведьмака Поветы из околдованного Йожа, когда Каланта дала согласие на этот странный марьяж. А Повета была уже беременна. Цири родилась чуть больше восьми месяцев спустя. Цири наследница престола. Львенок крови львицы.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 Вчерайки, прервав клуарные сплетни, быстро заняли свои места. Шаала де Танкарвиль в бае серебристых лис, придающем женственности и строгой мужской одежде, а Сиревер обнагт в платье лилового шёлка, чертовски тонко сочетающем в себе скромную простоту и шикарную элегантность. Францоска Финдебаир, царственная, как всегда, и да Эмиан Айпсивный, как всегда таинственная, Маргарита Луантиль, как всегда воплощение достоинства и серьёзности. Сабрина Глевиси в бирюзе, Тейра Мец в зеленом и Нарцисса в желтом. И Френгилья в вигу, удрученная, грустная и бледная прямо таки смертельной болезненной какой-то даже призрачной бледностью. Три Смеригольд сидел рядом с Тейрой напротив Френгильи. Над головой нильвгардской чародейки висела картина. Наездник мчится галопом среди рядов ольх. Ольхи протягивают к нему чудовищные руки ветви. Издевательски скалятся страшными пастями дупел. Трис невольно вздрогнула. Стоявший посреди стола трёхмерный коммуникатор действовал. Филиппа Эльхард заклинанием повысила резкость изображения и звук. "Как вы видите и слышите", сказала она не без усмелки. "В тронном зале Центры, этажом ниже, точно под нами, владыки мира сейчас принимаются решать судьбы именно этого мира. А мы здесь этажом выше." Присмотрим затем, чтобы мальчики не очень-то ризвились. К воющему на Эльскердеде существу присоединились другие. Борис Мон не сомневался, это не волки. "Я тоже", сказал он, чтобы оживить замершую беседу. Мал чего ожидал от центрейских переговоров, и вообще никто из тех, кого я знал, не надеялся, что из них будет что-нибудь путное. "Важен был", спокойно возразил палегрим.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 Проще говоря, они бессильны, и из-за этого бессилия их солдаты не нападают на дома простых людей, не убивают, не калечат, не сжигают хаты, не режут детей, не насилуют жён, не угоняют в неволю. Нет. Вместо этого владыки солдат столпились в центре и совещаются. Возликуйте же, о еда тих хлеба, возрадуйтесь. Эльф поправил прутиком стреляющее искрами полено в костре. Искоса взглянул на палигрима.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 Никаких дискуссий на этот счет, никаких торгов по этому вопросу. Конец. Шлюз. Дайре. Хенсельт спокойно, трезво и дружелюбно проговорил Фольтост. Не усложняй и не компрометируй нас своим ревом перед его превосходительством. Шиллард Фиц Эстерлен, участвовавший в переговорах в качестве представителя империи Нельфгард, поклонился с лживой улыбкой. Кое имело целью дать понять, что фокусы Кейдвенского короля немало его не волнуют и не занимают. Мы договариваемся с империей, продолжал Фольтест. А между собой вдруг начинаем грызся, словно псы. Стыдись, Хенсельд. Мы договорились с Нильгардом по таким сложным вопросам, как доль Ангры и Заречья, с кажущим равнодушным проговорил Дикстра. Было бы глупо Я не позволю делать себе подобные замечания! заревел Хенслит на этот раз так, что не всякому буйволу удалось бы его перемучать. Я не желаю слушать такие замечания, тем более от шпиков всяческих мастей. Я куро вас помери, король! А ну и видно, фыркнула Мела. Димовенк, отвернувшись, изучал гербовые щиты на стенах зала, легкомысленно при этом улыбаясь, совсем так будто не о его королевстве шла речь и торг. Достаточно, засопел Хензельт, поводя вокруг диким взглядом. Достаточно, клянусь богами, потому как меня сейчас кровь зальёт. Я сказал: ни пяди земли. Ни каких-тос абсолютно, никаких возвратов захваченного. Я не соглашусь на уменьшение моего королевства даже на пять, даже на пол пяди земли. Боги доверили мне часть королевства, и только богам я её уступлю. Нижняя Мархия на нашей земле. Эти эти анти, а, курва, этнический, вот. Нижняя Мархия веками принадлежала кэдвену. Верхний Эйдирн снова заговорил Дикстра. Принадлежит кэдвену с прошлого лета. Точнее, с 24 июля прошлого года. Стои минут и как туда вступил кэдвенский оккупационный корпус. Убедительно прошу, сказал Шиллертфиц Астерлин, хотя его никто не спрашивал. запротоколировать от футурум рей мемориам для будущего, что империя Нильфгард не имела ничего общего с данной аннексией. Ну, если не считать того, что именно в это время она ограбила Венгерберг. Нидльотрем, ничего подобного. Денюшта. Господа, напомнил Фольтест. Кейдвенская Арне, прокрипел Хензельд, вступила в Нижнюю Мархию освободительницей.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 Неужели сохранится бандитское статус-кво? Неужели награбленное добро останется в руках разбойников и грабителей? Хензель схватил со стола карту, разорвал её и швырнул в Димовенда. Король Эйдирнат даже не шелохнулся. Моя армия, прокрипел Хензель, а революционный лелось цветом доброго старого вина. А твоя вала маршию униль в гарцов.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 Не позволю уменьшить моё королевство. А я моё, встал Димовент. Нам не договориться. Господа, примиряюще сказал Кирхс Хемельфарт, иерарх Нельвгарда. Наверняка возможен какой-то компромисс. Империя Нельвгард, снова заговорил Шиллертфиц Эстерлин, обожавший встречать ни стало ни всего. Не примет такого договора, кое и нанесёт вред стране эльфов вдоль Блатана.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 Я готов на это, как уже сказал, про публика боно. Вот, произнесла Мэва. Речь истинного короля. Салюс публика лекс супрема эст. Благо народа превыше всего, сказал Ирар Хемельфорд, уже долгое время ждавший оказии продемонстрировать своё знание дипломатического сленга. Однако добавлю, продолжал Димавент, глядя на надувшегося Хенцельта. что уступка в отношении доль Блатана не прецедент. Это есть единственное нарушение целостности моих земель, на которые я соглашаюсь. Никакого другого раздела либо захвата я не приемлю. Кейдвенская армия, вторгшаяся в пределы моего королевства агрессором и захватчиком, должна в течение недели покинуть незаконно оккупированные укрепления и замки Верхнего Эйдирна. Таково условие моего участия в переговорах. А поскольку в эрбо Воланд слова улетают, мой секретарь приложит к протоколу официальный димарш по данному вопросу. Хенслутт, Фолтест выжидательно взглянул на бардача. Никогда! заревел король Кайдвен, переворачивая кресло и вскакивая, будто ужаленный шершнем шимпанзе. Никогда не отдам мархи, только через мой труп. Не отдам! Никто не заставит меня сделать это. Никакая сила, никакая куро вас задерись сила. А чтобы доказать, что и он не лыком шит и кое чему научился взывил. Non possumus, не можем. Покажу я ему non possumus старому дуралию, фыркнул Асабрина Глевисик в комнате этажом выше. Можете не сомневаться, милые дамы, я заставлю этого идиота признать требования, касающиеся возврата территорий, захваченных в Верхнем Эйдирне. Кейдвенские войска уйдут оттуда за 10 дней, это ясно. Двух мне не быть не может. Если кто-либо из вас дамы сомневается, то я, поверьте, имею право чувствовать себя задетой заживо. Филиппа Эльхард и Шалода Танкарвиль выразили своё одобрение кивками. А Сиревер Анагэт поблагодарила улыбкой. На сегодня, сказала Сабрина, осталось решить проблему доль блатана, с содержанием меморандума императором Мгыром мы знаем. Короли, что сидят под нами, ещё не успели обсудить этот вопрос, но уже высказали своё мнение. Занял определённую позицию, так же, наиболее я бы сказала, заинтересованный король Димовент. В позиции Димовенда, сказала Шала де Танкарвиль, кутезьба из серебристых лис, просматриваются признаки далеко идущего компромисса. Это позиция позитивная, продуманная и взвешенная. Шиллер до фиц Эстерлину придётся трудновато, если он пожелает добиваться референдума и заявлять протесты. Он будет припираться по меньшей мере сутки, а потом начнёт отступать. Нормально, отрезал Сабрина Глевисик. Нормально это то, что наконец станет где-то встретиться, о чём-то договариваться. Однако не будем ждать, и сейчас же решим, что позволить им в конечном итоге. Франческа. Молви слово. Ведь же идёт от твоей страны. Именно поэтому, обворожительно улыбнулась Маргаритка из долин. Именно поэтому я и молчу, Сабрина. Перебарри гордость, серьезно сказала Маргарита Луантиль. Нам надо знать, что можно дозволить королям. Францеска Финдебаир улыбнулась еще обворожительнее. Ради мира и блага народа, проговорила она, я соглашусь с предложением короля Димовенда. Можете, милые девушки, с этой минуты перестать именовать меня. Наи светлейший достаточно будет просто вашей светлости. Эльфийские шуточки поморщилась Сабрина. Меня ничуть не смешат, вероятно, потому что я их не понимаю. Как с другими условиями Димовенда. Францеска трепыхнула ресницами. Я согласна на реемиграцию поселенцев людей и возвращение их имущества, сказала она серьезно. Гарантирую также равные права всем расам. Побоись об богов, Эннит.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 Он не откажется от доходов и рент, которые давала ему Долина Цветов. По этой проблеме Франческа подняла брови. Я готова к двусторонним переговорам и убеждена, что мы достигнем консенсуса. Алодьюм не принуждает к уплатам, но ведь не запрещает и не исключает их. Алодьюм это земля, являющаяся личной собственностью рыцаря. А что с фидеикомисом? Фидеикомис система наследования крупной собственности. Не сдавалась Филиппа Эльхардт. Как с прямогенитурой? Прямогенитура право первенства наследования трона, собственности и тому подобного. Соглашаясь на Лоддем Фольтест захочет получить гарантии нераздельности княжества. Фольтест. Снова улыбнулась Франческа. Действительно, могли ввести в заблуждение моя кожа и фигура, но ты-то меня удивляешь, Филиппа. Далеко очень далеко я уже ушла от того возраста, когда могла бы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 В этом не будет, согласилась Асиревар Анагт, глядя в глаза эльфийча радики. А как со скетаэлями? С эльфами, которые дрались на стороне империи? Если не ошибаюсь, речь идёт в основном о твоих подданных, госпожа Франческа. Жемчужина из Долин перестала улыбаться. Взглянула она иду Эмиан, но молчаливая эльфка синих гор избегала её взгляда. Про публика боно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 Чтобы одних можно было купить, других надо продать. По таким колеям катится мир. Главное не купить слишком дорого и не продать слишком дёшево, закончил эльф, не поднимая головы. Предатели, солочные поршивцы, сотёмы дети! Анбадрай хаанкох, эльфгарские псы! Тихо! рявкнул Гамилькар Данза, саданув заковной в железо петернёй по перилам бюстрады. Стрелки на галерее навели арбалеты на столпившихся внизу эльфов. "Те ха!" ещё громче прокричал Данза. "Достаточно! Успокойтесь, господа офицеры! Где ваши честь и достоинство?" "И у тебя хватает наглости говорить о чести и достоинстве, висельник!" крикнул Кайнах Дарео. "Мы проливали за вас кровь, проклятые итхойны! За вас, за вашего императора, который принял от нас присягу на верность!" Вот как вы отблагодарили. Выдаёте нас положам с севера, как преступников, как предателей. Я сказал: "Довольно!" Данз опять ударил пятернёй по перилам так, что прокатилось эхо. Примите к сведению свершившийся факт, господа эльфы. Подписанный в Цинтре соглашение, являющееся условием заключения мира, налагают на империю обязательство выдать нордлингам военных преступников. Преступников, крикнул Ярдан. Преступников! Ах ты гнусный паршивый тхойны! Военных преступников, повторил Данзан, не обращая внимания на гул внизу. Офицеров, в отношении которых доказана их причастность к террору, уничтожению гражданского населения, изтезаниям и убийству военнопленных, лишению жизни раненых в лазаретах, вы сволочи, рявкнул Ангус Брикри. Да мы убивали, потому что шла война. Убивали по вашим же приказам. Кахтая парсы, блюды тхойные. Это дело решенное. Повторил Данза. Руга не крити, ничего не изменят. Прошу по одному подходить к кардигарди и не сопротивляться, когда вас будут заковывать в железо. Надо было остаться, когда они бежали за еругу. Скрежетнул зубами Риордайн. Надо было остации продолжать биться в командах. А мы, дурные глупцы и идиоты, держали верность солдатской присяге, вот и додержались. И Сингрим Файльтиарна, железный волк, славнейший уже почти легендарный командирская Таэли Белок, ныне имперский полковник, с каменным лицом сорвал с рукава на плечника в серебряной молнии бригады Врихит, швырнул их на плиты двора. Другие офицеры последовали его примеру. Глядевший на это с галереи Гамилькардан за насупился. Глупая, несерьезная демонстрация, сказал он. Кроме того, на вашем месте я бы не стал так легко мысленно освобождаться от имперских знаков различия. Я считаю себя обязанным сообщить вам, господа, что при обсуждении условий мира вам, как имперским офицерам, гарантированы справедливые судебные разбирательства. Легкие приговоры и скорое амнистия. Столпившиеся внизу эльфы, словно сговорившись, залились громким гудящим между окружающих двор стен хохотом. Обращаю также ваше внимание, спокойно добавил Гамильтарданза, на то, что мы выдаем Нордлингам только вас, тридцать двух офицеров, не выдаем ни одного солдата, которыми вы командовали, ни одного. Смех внизу утих, словно отсечённый ножом. Ветер дунул в костёр, взметнул вверх искр, ударил в глаза дымом. С перевала снова долетел вой. "Торговали всем", прервал молчание эльф. "Всё было выставлено на прилавке. Честь, верность, слово дворянина, присяга, простая порядочность. Всё это просто-напросто был товар".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 миной и тоном, выражая недоверие: "Не обманывает ли меня слух?" Берингарле Уарден, императорский посланик по особым поручениям, не потрудил ответить. Растинувшись в кресле и покручивая фужер, он продолжал наслаждаться переливами вина. Шиллерт нахохлился, а затем натянул на лицо маску презрения и превосходства, говорящую: "Либо ты лжёшь, сучий хвост, либо хочешь меня купить и испытать. В обоих случаях я тебя раскусил".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 Ответил Беренгар Леуварден характерно затядёй слоги. Я искренне восхищён живостью вашего ума. Клянусь великим солнцем, господин Леуварден, задумываетесь ли вы там, в столице, над последствиями ваших решений? Нордленги уже сейчас шепчут, что наша империя лишь колосс на глиняных ногах. Уже сейчас они вопят, что победили, побили и изгнали Да понимает ли император, что пойти на дальнейшие уступки означает принять их наглые, явно завышенные и чуть ли не ультимативные требования? Понимает ли император, что они воспримут это как проявление слабости, после чего в дальнейшем могут быть плачевными? Наконец, понимает ли император, какая судьба ждёт тысяч наших поселенцев в Бругии и Лирии? Бернгар Люварден перестал покачивать фужер и впился в Шиллер до чёрными как угольки глазами. Я передал вам, господин барон, императорский приказ, произнёс он. Когда вы, господин барон, выполните его и вернётесь в Нильгеарт, вы сможете лично спросить императора, почему он столь неразумен, сможете высказать императору своё возмущение, накричать на него, обругать, почему бы и нет, но лично, не используя в качестве посредника меня. Так-так, подумал Шиллердт. Теперь понятно.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 В таких вещах я разбираюсь. Я дипломат уже 30 лет, и в четвёртом поколении моя семья одна из знатнейших, богатейших и наиболее влиятельных. Знаю, знаю. А как же, слегка усмехнувшись, прервал Лео Уарден. Потому-то здесь и я, ширет поклонился и терпеливо ждал. Сложности во взаимопонимании, начал посланник, покачивая фужер Возникли ли потому, что вы, дорогой барон, изволили считать, будто победы и завоевания основываются на бессмысленном геноциде, на том, чтобы где-то там в пропитавшуюся кровью землю вбить древко знамени, объявив при этом до сих границ мою, я это завоевал? Таковое мнение вы довольно широко распространено. Для меня же, как и для людей, меня уполномочивших, победы и завоевания основываются на диаметрально противоположном.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 и не вводит хозяйственных блокад, таможенных ограничений и протекционизма в торговле. Шиллерт и на этот раз Тивком подтвердил, что да, он понимает, о чём идёт речь. Мы не спроста подорвали их сельское хозяйство и промышленность, продолжал спокойным, тягучим и бесцветным голосом Леуард. Мы сделали это для того, чтобы из-за нехватки собственных товаров они вынуждены были покупать наши.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 Приобрести нельзя, надо заслужить, если милостивая государня и милостивые государи позволят. Голос Шиллера де Физ Эстерлинна окрасился специфическим, уже знакомым участникам переговоров звучанием, свидетельствующим о том, что сейчас будет сказано нечто невероятно значительное. Если государня и государи не возражают, я зачитаю присланный мне от мемуар его величества М Говард М Рейса памятную записку.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 С радостью воспринимает достигнутые компромиссы и договоренности. Его императорское величество желает переговорам дальнейших успехов и надеется на их окончание к обоюдной выгоде договоривающихся сторон. Поэтому беремся за дело. Тут же проговорил Фольтес: «Да поживее, покончим к обоюдной выгоде и по домам». «Справедливо», проговорил Хенцель, к которому до дома было дальше всех.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 Проблема сложная, но надеюсь, мы с ней управимся. Не так ли, ваше превосходительство? Ах, дипломатично и таинственно улыбнулся Шиллерт ФицЭстерлин. Уверен, проблема наследования престола центры будет нами разрешена с ходу. Это проблема гораздо более проста, нежели господа и дама предполагают. Ставлено обсуждением, заявила не подлежащим обсуждению тоном Филиппа Эльхардт. Следующий проект Мы превратим Центру в подмандатную территорию. Мандат же на управление вручим Фольтесту из Темерии. Слишком уж вырастает этот Фольтест, поморщилась Сабрина Глевисик. Слишком уж велики у него аппетиты. Бруга, Содан, Ангрен, нам необходимо сильное государство в Устие Руги и на Морнадальских ступенях. Не возражая, кивнула Шала де Танкарвиль. Нам-то это необходимо. Нам да, но не им Гирувар и Мрейсу. А наша цель компромисс, а не конфликт. Несколько дней назад Шиллерд предложил, напомнила Францеска Финдебаир, провести демаркационную линию, разделив центр у на сферы влияния на северную и южную зоны. Глупости и ребячество, возмутилась Маргарита Луантиль. В таких разделах нет ни крупится смысла, а не лишь зародыши конфликтов. Я думаю, сказал Шаала. Что Центро следует превратить в кондоминиум с совместным управлением с Северными королевствами и империей Нильвгард. Город и порт Центра получат статус вольного города. Вы что-то хотели сказать, дорогая госпожа Сире? Прошу. Признаться, я предпочитаю диспуты, складывающиеся из полных, завершённых высказываний, а не отдельные реплики. Но извольте, мы слушаем. Магички, не исключая и бледной как привидение Фрингили Виго, впились глазами в Сиревар Анагыт.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 И что же это, позвольте спросить, означает? три смирегольд вздохнула. Она уже догадалась, уже знала, что это могло означать. В атеде нередко пребывал в тоске и печали. Его прелестная, его неповторимая в телесном общении любовница, золотовосая контарелла, покинула его вдруг и внезапно, не приведя обоснования и объяснений. Для лате это был удар, удар страшный, после которого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 Гораздо больше, чем они получили от предыдущих трёх императоров вместе взятых. Что касается Беренгара Леувардена, то мы обязаны ему за неоценимую помощь в раскрытии заговора. Он получил высокую и прибыльную должность. Однако, если выявится его некомпетентность, то независимо от заслуг он вылетит как из прощi. Желательно, чтобы он это знал. Я позабочусь, ваше величество, о какс Дикстрей и вот о единственным информатором Дикстр скорее умрет, чем выдаст своего человека. Его же самого действительно следовало бы отблагодарить за совершенно неожиданную весть. Но как? Дикстр от меня ничего не примет. Если ваше величество позволит, говори, Дикстр примет информацию. О том, чего не знаю, это знать бы хотел. Ваше величество может отблагодарить его информацией. Браво, Вате. Вате Дредо облегченно вздохнул. Чтобы вздохнуть, он согласно этикету отвернулся. Поэтому первым заметил приближение дам: графиню Лидерталь, Стелу Конгриф и ее подопечную светловолосую девушку. Они идут, указал он движением бровей. Ваше императорское величество позвали себе напомнить благое государство, интересы империи. Перестань, недовольно прервал Эмгарвар Мрейс. Я же сказал, подумаю, обдумаю проблему и приму решение, а потом сообщу тебе, каковым оно будет. Слушаюсь, ваше императорское величество. Что ещё? Белое пламя нильгарда нетерпеливо хлопнул перчаткой по бедру мраморной нереиды, украшающей цоколь фонтана. Почему ты не удаляешься, Ватье? Проблемы Стефана Скиллина. Непомилуем смерть предателю, но после честного и детального разбирательства. Слушаюсь, ваше императорское величество. МГр даже не взглянул на кланяющегося и пятившегося Ватье. Он смотрел на стелу Конгрив и на светловолосую девушку. Вот он приближается, интерес империи, подумал он. Лже принцесса, лже королева Цынтры, лже владелица усть-Иреки Яры, которая так необходима империи. Вот она приближается, опустив глаза, испуганная, в белом шёлковом платье с зелёными рукавами и передотовым колье на хрупкой шейке.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 Быть здесь вашим императорским величеством это честь для меня. И я знаю, но я огромная радость, я счастлива. Серьёзно? Или, может быть, это всего лишь придворная лесть, этикет? Хорошая школа стала конгрив, слова, которые стела приказала тебе заучить наизусть, признайся, девушка. Она молчала, потупившись. Твой император спросил тебя, повторил им горваром рейс.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 Я пробуду здесь недолго, сказал он, немного помолчав. Мне необходимо поехать в центр, упочтить своим присутствием торжество подписания мирного договора. Ты вернёшься в Дарнрован. Выше голову, девочка. Ну нет, уже второй раз хлюпаешь носом в моём присутствии. А что в глазах? Слёзы? О, это серьёзное нарушение этикета. Придётся высказать графине Лидерталь моё величайшее недовольство. Я просил подними голову. Я прошу вас Простить госпожу Стеллу, ваше императорское величество, виновата только я, только я. Госпожа Стелла учила меня и подготовила хорошо. Я заметил и оценил. Не беспокойся, Стали Конгриф не грозит моя нимилость, и никогда не грозила я. Пошутил неудачно. Я заметила, шепнула девушка, бледнее, пораженная собственной храбростью. Но Эмгр только рассмеялся немного искусственно. Вот такую тебя я и предпочитаю, сказал он. Поверь, смелую, как Он осёкся. Такую, как моя дочь, подумал он. Чувство вины рвануло, как укус собаки. Девушка не опускала глаз. Это не была лишь выучка Стеллы, подумал Мгыр. Это её истинная природа. Несмотря на видимость, это бриллиант, который сложно поцарапать. Нет. Я не позволювать ей убить этого ребёнка. Центр-центр интересы империи, интересы империи, но у этой проблемы, похоже, может быть только одно толковое и отвечающее законам честь решение. Дай мне руку. Это был приказ, произнесённый строгим тоном, но при этом он не мог отделаться от ощущения, что его приказ был исполнен охотно, без сопротивления и принуждения. Её рука была маленькой и холодной, но уже не дрожала. Как тебя зовут? Только не говори, что мол Цирила Фиона. Цирила Фиона? Не хочется тебя наказать, девушка, сурова. Зная ваше императорское величество, я это заслужила, но я, я должна быть Цирила Фионой. Похоже, сказал он, не отпуская ее руки. Ты сожалеешь о том, что ты не она? Сожалею, шепнула она. Сожалею, что я не она.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 Как зашевелился засевший в сердце осколок холодного стекла. Он обнял её, крепко прижал к груди, погладил по волосам, пахнувшим ландышем. "Бедный ты мой", сказал он не своим голосом. "Маленький ты мой несчастный. Интерес государства. Интерес государства". По всей цитадели звонили колокола. Величественно, гулко, торжественно, но при этом как-то на удивление грустно. Редкостная красота, думал Ирар Хемельфорт, глядя вместе со всеми на закрепляемый на стене портрет размером, как и остальные, по меньшей мере пол сажени на сажень. Странная красота. Голову дам на отсечение, что это метиска. Дам голову, что в ее жилах течет проклятая эльфья кровь. Красивое, думал Фольтост, красивее, чем на меня тюри, которые мне показывали люди из разведки. Но ну что ж, портреты всегда льстят. Совершенно не похожи на Каланта, думала Мэва. Совершенно не похожи на Регнора. Совершенно не похожи на Поветту. Хм. Шли слухи, но нет, это невозможно. Это должна быть королевская кровь, законная властительница Центры. Должна быть. Та вот требуют интересы государства и истории. Это не та, которая являлась мне во снах, думал недавно прибывший в центру Эстрад Тиссен король Ковера. Наверняка не та. Но я не скажу никому. Сохранил для себя и моей Изулейки. Мы вместе с моей Изулейкой решим, как использовать знания, данные нам с нами. Еще немного и она стала бы моей женой этот цыри, думал Кистрен из Вердена. И тогда я стал бы герцогом Центры и по обычаю наследником трона и погиб бы, конечно, как Каланте. Хорошо, ох, хорошо, что она еще в детстве сбежала от меня. Я ни секунды не верил в роскоzни и великой любви с первого взгляда. Думал Шеллерт Фиц Эстерлин. Ни мгновения. Однако МГР берет в жены эту девушку, отвергает возможность примирения с князьями и вместо Нильфгардской княжны берет в жены Цирилу из Центры. Почему? Чтобы завладеть маленьким Нищенским государишком, половину которого, если не больше, он и без того присоединил бы к империи путём переговоров, чтобы овладеть устьем Еруди, которое и без того же находится во владении совместных Нильфгардско-навиградско-коверских компаний морской торговли. Ничего я не понимаю в этих государственных интересах ничего. Похоже, мне далеко не всё говорят. Чародейки, думал Дикстра, все это фокус и чародейки. Ну и пусть. Видать, писано было, что Цири станет королевой Центра, женой Мгира и императрицей Нельгаарда. Видать, того хотело предназначение, судьба, кismet. Пусть так оно и будет, думала Трисмеригольд. Пусть так и останется. Все получилось лучше некуда. Теперь Цири будет в безопасности. Они и забудут, позволят ей жить.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 Портрет худощавой девушки со светлыми волосами и грустным взглядом, одетой в белое платье с зелеными рукавами. Портрет Цирилы Фиона и Элен Рианон, королевы Центры и императрицы Нельвгаарда. Предназначение, думала Филиппа Эльхарт, чувствуя на себе взгляд Дикстры. Бедное дитя, думал Дикстра, глядя на портрет. Небось думает, что пришёл конец её горестям и невзгодам. Бедное дитя. Колокола центры звонили, распугивая чаек. Вскоре после завершения переговоров и подписания центрийского мира продолжал своё повествование Пелегрим. В Навиграде устроили шумный многодневный праздник, фестиваль, венцом которого был многолюдный торжественный парад войск. День, как пристал к первому дню новой эпохи, был действительно прекрасный. Надо думать, саркастически поинтересовался эльф. Ваше милость там были на том параде? Правду сказать, я немного припозднился. Пелегрим был явным из тех, кого сарказм не задевает. День, как я сказал, был прекрасным. С рассвета обещал быть таким. Восконее, комендант форта Дрекенбург до недавнего времени заместитель коменданта по полицчасти нетерпеливо ударил ногайкой по голенищу. "А ну быстрее там", подгонял он. "Другие ждут. После заключённого в центре мирного договора у нас тут куча работы". Плотина, кинув осуждённым петли на шеи, отошли. Восконее снова хватанул ногайкой по голенищу. "Если кому-то из вас есть что сказать", бросил он сухо. "Теперь для этого последняя возможность". Да, здравствует свобода, сказал Каирбер Аибдиарет. Суд был тенденциозным, сказал Арестес Копа. Мародёр, грабитель и убийца. Поцелуйте меня в задницу, сказал Роберт Пилх, дезертир. Передайте господину Дикстри, что я сожалею, сказал Ян Ленар, агент, осуждённый за взяточничество и разбой. Я не хотел. Я действительно не хотел. Зарыдал, покачиваясь на берёзовом пеньке Иштван и Галфи, бывший комендант форта, снятый с должности и поставленный перед трибуналом за деяния, которые допускал в отношении узниц. Солнце, ослепительное, как расплавленное золото, взвелось над палисадом форта. Столбы шибеницы отбрасывали длинные тени. Над Дратенборгом вставал новый прекрасный день, первый день новой эпохи. Восканни ударил ногкой по глинищу, поднял и опустил руку. Кинти выбили из-под ног осуждённых. Все колокола Новеграда били, их глубокий, тонощий звон отражался от крыш и мансард купеческих домов, расплывался эхом по улочкам. Высоко взлетали шуттихи и ракеты. Толпа ревела, орала, бросала цветы, подкидывала шапки, махала платочками, шарфами, флажками, да что там, даже штанами. Да здравствует вольная компания! Да здравствует! Да здравствует кондотьеры!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 Жюля Батимарка, Адам Адюпанград и Лоренсо Моля. Во главе компании празднично одетые по четыре в ряд, ровненько, так что ни одна из очищенных и прочёсанных щётками до блеска лошадей не высовывала из строя носа даже на дюйм. Кондатьерские лошади были как и их хозяева, спокойны и горды. Не пугались выкриков толпы, лишь лёгкими, почти незаметными движениями голов реагировали на сыпавшиеся на них венки и цветы. А «Да здравствуют кондатьеры! Да, здравствует Адзю Панград! Да здравствует сладкая ветренница! Джулия украдкой смахнула слезу, поймав на лету брошенную из толпы гвоздику. "Даже не мечтала", сказала она. "Такой триумф! Как жаль, что Франтин романтическая ты натура", улыбнулся Лоренцо Моля. "Ты умиляешься, Джулия?" "Умиляюсь. Слушай команду! Равнение налево!" Солдаты выпрямились в седлах, повернули головы к трибуне и установлены на ней троном и креслом. Вижу Фольтеста, подумала Джулия. А вот тот бородатый, пожалуй, Хенцельт из Кейдвена. А вот тот интересный, Димавент из Эйдирна. Там от трона должно быть королева Гидвига. А Малокосос, что рядом с ней, королевич Радовид, сын убитого короля. Бедный мальчишка. Да здравствует кондотьеры! Да здравствует Жюлья Батемарка! Виват Адьюпанград! Виват Лоренцо Молле! Да здравствует канетабль Наталис! Да здравствует Королева! Фольтес, Димовен, Хенцель! Да здравствуют! Да здравствует господин Дейкстра! Взревел кто-то, видать, под халим. Да здравствуйте, ваше светлейшество! Рявкнули из толпы несколько платных клакеров. Тируз Энгелькинд Хемельфарт, иерарх Новиграда, не без труда встал, помахал толпе идифилирующей армии ручкой, не очень вежливо повернувшись задом королеве Гедвиге и несовершеннолетнему родовиду, заслонив их при этом полами своего одеяния. Никто не крикнет до да здравствуй, родовид, подумал заслоненный солидным задом иерарх и королевич. Никто и даже не взглянет в мою сторону. Никто не крикнет в честь моей матери и даже не вспомнит моего отца.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 Погодите, подумал Королевич, отводя глаза. Только погодите. Тогда никто не мог предвидеть и угадать, что этот тринадцатилетний мальчик, не имеющий ни веса, ни значения в стране, которой управляли Регенский совет и Дикстра, повзрослев, станет королём и отплатив всем за нанесённые ему и его матери обиды, войдёт в историю как Родавит V свирепый. Толпа выкрикивала приветствие. Под копыта кондотьерских лошадей сыпались цветы. Джулья, слушай, адью, выходи за меня, стань моей женой. Сладкая ветреница долго не отвечала, приходя в себя от изумления. Толпа орала. Ирарх Новиграда, вспотевший и хватающий ртом воздух наподобие огромного жирного сама, благословлял с трибуны горожан парад, город и мир. Но ведь ты жена, та дама Панград. Я ушел от нее, развожусь.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 ощущающей свою значимость, спокойной, сдержанной, женственной. Она выиграла эту войну, не дала войне уничтожить себя. Дебора продолжала перечислять Эурнэйт тихо, но уверенно. Умерла от тифа в лагере под Майеной. Мыра убили эльфы с Кейта Элли во время нападения на лазарет под Армерией. Катье, говори, дитя мое, мягко подбодрила Нэнки. Катье откашлялась. Эурнэйт Познакомилась в госпитале с раненым нельфгаарцем. После заключения мира, когда обменивались военнопленными, она пошла с ним в Нельфгард. Я всегда утверждала, вздохнула полная жрица, что для любви нет ни границ, ни кордонов. А что с Олей второй? Жива, поспешила заверить Эорннейд. Она в Мариборе. Почему не возвращается? Она не возвратится в храм, матушка, тихо сказала адептка, наклонив голову. Она работает в больнице господина Мило Вандербека, хирурга Низушка. Сказала, что хочет лечить, что всю себя посвятит этому. Прости её, матушка Ненаки. Простить, покачала головой первосвященница. Я горжусь ею. Ты запоздал, прошипела Филиппа Эльхардт. Ты опоздал на торжество с участием королей. Какого чёрта, Сигизмунд? Твоё пренебрежение к протоколам достаточно известно. У тебя не было нужды так нахально проявлять его, тем более сегодня в такой день. У меня были причины. Дикстра ответил поклоном на взгляд королевы Гедвиги и осуждающее движение бровей иерарха Новиграда. Поймал взглядом кривую гримасу на физиономии жреца Виллемера и усмешку на лице короля Фольтоста, достойным того, чтобы его профиль чеканили на монетах. Мне необходимо поговорить с тобой, Филип. Филиппа подняла брови. Не бойсь, с глазу на глаз. Хорошо, б. Дикстра и дво за заметно улыбнулся. Впрочем, если пожелаешь, я соглашусь на несколько дополнительных пар глаз, скажем прекрасных глаз дам из Монтекальво. Тише, прошепел очаровейка улыбающимися губами. Когда можно получить аудиенцию? Я подумаю, дам знать. А сейчас оставь меня в покое. Здесь крупное торжество, здесь великий праздник. Напомню, если ты сам этого не заметил.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 не принимал её, потому что никак не мог привыкнуть воспринимать самого себя нормально. Везущая инвалидов телега скрипела и трохтела. После краткого периода дождей наступила жара. Пробитые военными обозами выбоины на дорогах высохли и застыли гребнями и горбами фантастических форм. И телеги, которую тянула четвёрка лошадей, всё время приходилось переваливаться через эти выбоины и колдобины. На самых больших выбоинах телега подскакивала, трещала, Раскачивалось не хуже корабля во время шторма. Тогда изколеченные, в основном безногие солдаты ругались столь же артистично, сколь и жутко. Алисьена, чтобы не свалиться, прижималась к Ярре и обнимала его, щедро одаривая своим волшебным теплом, удивительной мягкостью и возбуждающей смесью аромата лошадей, ремней, сена, овца и молодого ядрёного девичьего пота. Телега соскочила в очевидной ухаб.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 Я разолился пурпуром, чувствуя, что ещё секунда и кровь хлынет у него из щёк. Я должен тебя попросить, чтобы ты не открывала. Прости, но это очень личное. Я не хочу тебя обижать, но телега подпрыгнула, Люсьена прижалась, а Яры замолк. Цырила прочитала возница с трудом, но всё равно удивила Яры, который никак не ожидал от деревенской девушки столь выдающихся способностей. Она тебя не забудет. Лесьена защёлкнула медальон, отпустила цепочку, глянула на юношу. Цирилла стало быть. Если действительно любила. Чепуха все эти чары и амулеты, ерунда и глупистика. Если действительно любила, то не забыла, была верной и ждёт. Этого яро поднял культю. Девушка слегка прищурила глаза, голубые как васильки. Если по-настоящему любила, твёрдо повторила она. То ждёт. А всё остальное Чепуховина Чепохова. Я-то знаю. Такое уж у тебя солидный в этом деле опыт. Так сказать, много ль ты экспериментировала? Не твоё дело. Теперь настал черёд Люсиены, слегка зарумянится. С кем и что у меня было? И не думай, будто я из тех, которым только мигни, а они уже готовы какие-то там экспериментации насинавали вытворять. Но что знаю, то знаю. Если парня любишь, то всего разом, а не по частям.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 Сам, значит, видишь, что рука та, тфу, плёноть растереть. Телега какое-то время не подпрыгивала, но яры и люсьяна, казалось, вовсе этого не замечали. Им это вовсе не мешало. Надо ж, сказала она после долгого молчания. Везёт мне на учёных. Был один такой когда-то, подъезжал. Учёный был, и в академии учился. По имени одному можно было усечь. И как же его звали? Осиместром. Эй, девка, закричал у них за спиной Ефриттер деркач. Здоровенные, угрюмые, покалеченные во время боев за Мадиану. А ну, стрельнитка, коняк бичом над задницами. Ползет твоя фура словно сапля по стене. Будь черепаха, добавил другой коллега, почесывая выглядывающую из-под отвернутой штанины культуру, на которой поблескивали пятна затянувшихся рубцов. А что чертело ужента пурштаж? По карчме я затасковал, потому как, за правдой говоря, пива ходца. Нельзя ли по резве ехать-то? Можно. Люсена обернулась на козлах. Но только ежели на колдобине ось или ступица полетят, то неделю то и две не пива, а воду дождевую до сок березовый локать будете, подводы ожидающие. Сами не уйдете, а я вас на закорки не возьму. А жаль, осклобился деркач. Потому как мне по ночам снится, что ты меня на себя кромоздишь со спины, то бишь заду. Я так шипко люблю заду-то, а ты девка? Ах ты голяк хромой! взвизгнула Лисьена. Хрен вонючий ты!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 Конников было шестеро. Но при внимательном взгляде стало ясно: шесть было лошадей, а конников восемь. Две лошади несли по паре садников. Все ступали как-то жёстко, неровно, низко опустив головы, выглядели скверно. Люсцена громко выдохнула. Эльфы приблизились. Выглядели они ещё хуже, чем их лошади. Ничего не осталось от их заносчивости, от их отработанной веками высокомерности, харизматической имности. Одежда обычно элегантная и красивая даже у партизан из команд Белока была грязной, рваной, покрытой пятнами. Волосы, краса и гордость эльфов, растрёпаны, свалялись от липкой грязи и запёкшейся крови. Большие глаза, обычно надменно лишённые какого-либо выражения, стали безднами паники и отчаяния. Ничего не осталось от их имности. Смерть, ужас, голод и истерство привели к тому, что они стали обыкновенными. слишком обыкновенными перестали вызывать страх. Нескольким мгновениям яро надеялся, что эльфы проедут мимо, просто пересекут тракт и исчезнут в лесу по другую сторону, не удостоив телегу и её пассажиров даже взглядом. И останется от них только этот совершенно неэльфий, противный, отвратительный запах. Запах, который я узнал слишком даже хорошо по лазаретам. Запах мучений, мочи, грязи и гниющих ран. Они миновали их не глядя. Не все. Эльфка с тёмными длинными слипшимися от засохшей крови волосами задержала лошадь у самой телеги. Она сидела в седле неуклюже перекосившись, оберегая руку, висящую на пропитавшейся кровью перевязи, вокруг которой кружили и звенили мухи. "Руэль", сказал, повернувшись один из эльфов. "Анкадины лонет". Люсиена моментально сообразила, поняла в чём дело. Поняла, на что эльфка смотрит. Крестьянка, она с детских лет привыкла к спрятавшемуся за углом халупы синим и опухшим призраком голода, поэтому отреагировала инстинктивно и безошибочно, протянула эльфке хлеб. Анкадин и Таровиель, повторил эльф. Лишь у него на правом рукаве заполненной куртки серебрились молнии бригады Врихед. Инвалиды на телеге до той минуты окаменевшие и застывшие от ужаса вздрогнули.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 Будто у эльфов вообще нет слёзных желёз. "Анка Дины", ломким голосом повторил эльф с молниями на рукаве, а потом протянул руку и взял хлеб у дёркача. "Благодаря тебе", сказал он хрипло, с трудом приспосабливая язык и губы к чужому языку. "Благодаря тебе, человек". Спустя немного, увидев, что всё уже кончилось, Люсиноч мокнула лошадям, щёлкнула вожжами. Телега заскрипела и затрохтела. Все молчали. Было уже здорово к вечеру, когда тракт заполнился вооружёнными конниками. Командовала ими женщина с совершенно седыми, коротко остриженными волосами и злым, суровым лицом, обезображенным шрамами, один из которых пересекал щёку от виска до края шкарта, а другой подковкой охватывал глазную впадину. У женщины не было значительной части правой ушной раковины, а её левая рука по ниже локтя оканчивалось кожаным цилиндром с латунным крючком, за который были зацеплены поводья. Женщина, осматривая их злым, полным застывшей мстительности взглядом, спросила об бельфах, о скайтаэлях, о террористах, о беглецах, недобитках команды, рассеянной 2 дня тому назад. Ярыли сена и инвалиды, избегая взглядов беловолосой одноглазой женщины, неразборчиво отвечали, что нет, никого не встречали и никого не видели. Врёте, думала белая Райла, та, которая некогда была чёрной Райлой. Врёте, знаю, из жалости врёте. Это всё равно ничего не значит и не меняет. И боя, белая Райла, жалости не знаю. Ура! Да здравствуют краснолюды! Ура, Барклаэльс! Да здравствуют! На Игратской брусчатке гудело подкованными сапожищами служак из добровольческой рады. Краснолюды шагали типичным для них строем, пятёрками. Стандарт с молотами реял над колонной. Да здравствует Махакам! Велят краснолюды! Хвала им! Слава! Неожиданно кто-то стал пересмеялся. Несколько человек поддержали, а через минуту хохот охватил уже всех. Какой афронт! Выдохнул ирар Хемельфорт. Какой скандал! Это непростительно. Паршивые не люди! Рыкнул жрец Вильмер. Придите, будто не замечаете, спокойно посоветовал Фолтест. Нечего было экономить на продовольствии, кисло сказала Мэва, и отказывать в снабжении. Краснолюдские офицеры были серьезны и выдержанны. Перед трибуной выпрямились и отдали честь. А вот фельдфебели и солдаты добровольческой рати показали своё отношение к сокращению ассигнований на рать, осуществлённому королями и иерархам. Одни, проходя мимо трибуны, демонстрировали королям согнутые в локте руки, другие изображали второй из своих любимых жестов кулак с торчащим вверх средним пальцем. Этот жест в академических кругах назывался digitus infamis бесстыжий средний палец. Плебс называл его ещё обиднее. Поившиеся на лицах королей и иерарха пятна доказывали, что оба эти названия им известны. Не надо было скупиться, это их оскорбило, повторила Мэва. Краснолюды, гордый народец. Ревнно на Эльскердеги завыл. Вой перешёл в жуткое пение. Однако сидявшие у костра не повернули голов. Первым после долгого молчания заговорил Боря Смун. Мир изменился, справедливость восторжествовала,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 Трибунал не усматривает смягчающих обстоятельств. Его Наивеличайше Императорское Величество не соизволил воспользоваться правом помилования. Стефан Скелинсюн Бертрамос Келина, из зала заседаний ты будешь перевезён в цитадель, откуда по истечении соответствующего времени будешь выпровожден. Однако, поскольку ты есть ничто иное, как предатель, ты недостоин ступать по земле империи, а по сему будешь уложен на деревянные волоки. И на волоках он их лошадьми приволочен на площадь тысячелетия, а поскольку как предатель ты воздухом империи дышать не достоин, постольку будешь ты на площади тысячелетия рукою палача повешен за шею на шибенице между небом и землею, и будешь там висеть до тех пор, пока не умрёшь. Тело твое будет сожжено, а пепел развеян на четырёх ветрах. Стефан Скеленц Инбертрама предатель. Я, председатель Верховного трибунала империи, осуждаю тебя. В последний раз произношу твоё имя. Сей минутой до да будет оно предано забвению. Получилось, получилось, крикнул, влетая в деканат профессор Оппенгеймер. Успех, господа, наконец-то, наконец-то, и всё-таки оно вертится и всё-таки оно действует, действует оно, действует. Серьёзно? спросил нагловато и довольно скептически Жан Лавуазье, профессор химии, прозванный студентами углеодородом. Этого быть не может. Интересно, а что именно действует? Вечный двигатель? Перпетум мобилье? Заинтересовался Эдмунд Бамблер, престарелый преподаватель зоологии. Действительно? А вы не преувеличиваете, коллега? Нисколько, воскликнул Оппенгеймер и подпрыгнул к узлькам. Ни капельки не действует. Двигатель да, движится. Я его запустил, он работает, работает беспрерывно, безостановочно, постоянно, на веки веков. Это невозможно рассказать, коллеги, это нужно увидеть. Идёмте в мою лабораторию. Живее. Я завтракаю, запротестовал Углеодорот, но его протест утонул в шуме и всей общей спешке. Профессора, магистры и бакалавры поспешно накидывали на тоги плащи и дели, бежали к выходу, видомые продолжающим выкрикивать и жестикулировать Упинхозером. Углекислый газ показал им вслед Digitus Infamis и вернулся к своей булке с паштетом. Группа ученых по дороге разрастающаяся за счет все новых и новых желающих узреть плоды тридцатилетних усилий Упинхозера быстро преодолела расстояние, отделяющее деканат от лаборатории известного физика. Они уже вот-вот должны были открыть дверь, когда земля внезапно содрогнулась. Внезапно и ощутимо, более того, весьма ощутимо, ещё более того, очень даже ощутимо. Это был сейсмический толчок, один из серии толчков, вызванных разрушением замка Стига, укрытие Вельгефорца, разрушение осуществлённого чародейками. Сейсмическая волна дошла от далёкого Эбенга даже сюда, в Кёльнфурт. Со звоном вылетело несколько стёклышек из витража на фронтоне кафедры изящных искусств. С исчёрканного неприличными словами цоколя свалился бюст Некадемуса де Боата, первого ректора академии. Со стола в деканате свалилась кружка с травяным настоем, которым Углядорот запивал булку с паштетом. Свалился с паркового платана студент первого курса физического факультета Альберт Цвейшштейн, забравшийся на дерево, чтобы покрасоваться перед студентками-медичками. О перпетум мобеле профессора Оппенхоюзера его легендарный вечный двигатель круто нулся еще раз другой и остановился на веки веков и уже никогда больше его никому запустить не удавалось. Да здравствуют краснолюды! Ну орала ну шайка! Думал иерарх Емельфарт, дрожащей рукой благословляя марширующих бородатых коротышек. Кого здесь приветствуют? Продажных наёмников, непристойных краснолюдов. Что же это за странный набор? Кто в конце концов выиграл войну, они или мы? Обаги, необходимо обратить на это внимание королей. Когда историки и писатели возьмутся за работу, надо будет подвергнуть их потуги цензуре. Наёмники, ведьмаки, алчные разбойники, нелюди и всякие другие подозрительные элементы Должны исчезнуть со страниц истории человечества. Их необходимо вычеркнуть, выморать, стереть ни слова о них, ни слова и ни слова о нем. Подумал ирарх, сжимая губы и глядя на Дикстру, наблюдающего за парадом с явно утомленной миной. Надо будет, подумал ирарх, дать королям совет относительно этого Дикстры. Его существование позор для порядочных людей.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 Твои решения мало что будут значить. А Дикстра останется, пока будет мне нужен. Когда-нибудь ты ошибёшься, думал жрец Вильгельм, глядя на блестящие карминовые губы Филиппы. Когда-нибудь какая-нибудь из вас совершит ошибку. Вас погубит за знайство, наглость и нахальство, заговоры, которые вы плетёте.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 Умирал, желая этим неблагодарным людям заболеть тоже и страдать так, как страдает он. Его пожеланию предстояло вскоре исполниться, причём в гигантских масштабах, воистину гигантских масштабах. Женщина, выбросившая рыжика со двора, остановилась, задрала юбку и почесала ногу под коленом. Зудило. Её укусила блоха. Звёзды над Эльскердегом светились ярко, мерцали. искры костра блёкли на их фоне. И центрейский мир, сказал эльф, не тем более проведённый с большой помпой навигадский парад, нельзя считать отмеченными ирстовыми камнями. Что за понятия такие? Политическая власть не может творить историю с помощью актов или декретов. Не может она и давать истории оценку, выставлять баллы или раскладывать по полочкам, хотя в гордыне своей ни одна власть таковой истины не признает и не примет.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 Во-первых, короткая, как у насекомых, жизнь защищает нас людей от декаденства, склоняет к тому, чтобы ценяя жизнь, жить интенсивно и творчески, использовать каждую минуту жизни и радоваться ей. А когда потребуется, без сожаления отдать её за нужное дело. Я говорю и мыслю как человек, но ведь точно так же мыслили долгожители эльфы, когда шли биться и умирать в командах Скайтаэли.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 Конец рейса, господа эльфы, сказал нельфгарский командир конвоя. Мы в Диленгени, выбирайтесь, вас тут ждут. Их действительно ждали. Ни один из эльфов, и уж, конечно, ней фаэльтиарна, ни на секунду не поверил заверениям о справедливых судах и амнистиях. У скейтаэли и офицеров бригады Врихит не было никаких иллюзий относительно ожидающей их заиругой судьбы. В большинстве своём они уже смирились с нею.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 На то, что его изуродованное лицо прозевают, он, конечно, рассчитывать не мог и не рассчитывал. Господин и Сингрим Фальтиарна, железный волк, какая приятная неожиданность! Извольте, извольте! Солдаты вытащили его из строя кондальников. Вафаель! крикнул ему койне Агдорео, которого тоже узнали и вытащили другие военные, носившие рингровы с риданским орлом. Совется, кэрмэдэ. Встретитесь, прошепел штатский, отделивший Фальтиарну. Но я думаю в Аду. Его там уже ждут в Дракенборге. Оно ну, постоять-ка. До да, случай мы тож не господин Лириардаен. Взять его. Всего из колонны вытащили троих, только троих. Фальтьярн понял и внезапно он даже удивился, его охватил страх. "Вафаил!" крикнул друзьям, вытянутой из ряда Ангус Брикри, звеня кндалами. "Вафаил, фраэрен!" Солдат грубо толкнул его. Далеко их не увели.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 Справедливость, однако, должна восторжествовать, добавил он, не дождавшись реакции. А за то, чтобы так произошло, заплатили семьи тех, кого вы убили, господа. Приговор вынесен. Риордан и Ангус не успели даже крикнуть. Сзади им на шеи натянули петли, их стянули, повалили вместе с табуретами, потащили по утрамбованной земле. Когда скованными руками они отчаянно пытались сорвать врезающиеся в тело верёвки, исполнители упёрлись им коленями в грудь.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 Замок оков, над которым эльф трудился уже 2 дня и 2 ночи, упал с его тестей, как по мановению волшебной палочки. Страшный удар тяжёлой цепи повалил двух стерегущих его солдат. Фейльтерн в прыжке ударил третьего ногой в лицо, хлестнул кандалами штадского, прыгнул прямо в затянутое тенётами оконце сарая, вылетел из него вместе с рамой и коробкой, оставив на гвоздях кровь и обрывки одежды. С грохотом повалился на доски мола. Перевернулся, перекатился и плюхнулся в воду между рыбакскими лодками и баркасами. Все еще прикованная к правой кисти тяжелая цепь тянула на дно. Фальтиарно боролся и за всех сил боролся за жизнь, которая, как он считал еще совсем недавно, не имела для него никакой ценности. Хватай! Орали выскакивающие сараи солдаты. Хватай! Убей! Там! Кричали другие, подбегая по молу. Там! Вот там он нырнул. По лодкам! Стреляйте! Зарычал штацкий обеими руками, пытаясь сдержать кровь, текущую из глазницы. Убейте его! Щёлкнули тетивы арбалетов. Чайки с криком взмыли в воздух. Грязная зелёная вода между баркасами закипела от бельтов. Виват! Шествие продолжалось. Толпа жителей Неграда уже хрипела и проявляла признаки усталости. Да здравствуют! Ура! Слава королям, слава! Филиппа Эльхарт оглянулась, удостоверилась, что никто их не слушает, наклонилась к Дикстри. О чем ты хотел поговорить? Шпион тоже осмотрелся. О покушении на короля Виземирова июля прошлого года. И что? Полуэльф, совершивший это убийство, Дикстри еще больше понизил голос. Вообще не был сумасшедшим Филь и действовал не в одиночку. Да что ты говоришь? Тише, усмехнулся Дикстра. Тише, Филь, не называй меня Филь. У тебя есть доказательства? Какие? Откуда? Ты удивишься, Филь, если я скажу откуда. Когда можно ждать аудиенции, милостивое государьё? Глаза Филиппы Эльхард были словно два бездонных чёрных озера. Вскорре Дикстра. Биле колокола, толпа хрипло орала. Армия маршировала. Лепестки цветов словно снег покрывали новгородскую брусчатку. Всё пишешь. Ореровин вздрогнул и посадил кляксу. Он служил Дикстре 19 лет, но так и не привык к беззвучным движениям шефа, к его появлением неведомо откуда и каким образом. Добрый вечер. Ваше привет, люди тени. Прочитал Дикстра титульный лист рукописи, который бесцеремонно поднял с пола. История секретных королевских служб. Арибастусом Джан Франко Паоло Ровином магистрам написанное. Ох, Ори, Ори, старый мужик и такие глупости. А -а -а. Я пришел попрощаться, Ори. Ровин удивленно взглянул на него. Видишь ли, верный друг, продолжал шпион, не дожидаясь, пока секретарь прокашляет что-нибудь путное. Я тоже, старый, получается, что тоже глуп. Вякнул одно слово одной особи, только одно и только одно. И казалось, что это на одно слово и на одну особу больше, чем требовалось. Послушай, как следуют, Ори. Ты их слышишь? Ори Ровин широко раскрыв удивленные глаза, отрицательно помотал головой. Дикстра минуту молчал. Не слышу, значит. А я слышу во всех коридорах. Крысы бегают по Тритогорскому граду, Ори. Идут сюда. приближаются на мягких крестинных лапках. Они возникли из тени, из тьмы. Чёрные в масках, проворные как крысы. Стражники и охранники из вестибюля свалились, не застав под быстрыми ударами стилетов с узкими гранёными клинками. Кровь текла по полам Тритогорского замка, разливалась по паркету, пачкала его, впитывалась в дорогие венгерберские ковры.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 Все двери и окна. Он от нас не уйдёт, он в ловушке. Вперёд. Дверь поддалась под ударами ног, сверкнули стилеты. Смерть, смерть к кровавому полотну. Юрий Ровин поднял над бумагами голову с блезарутими слезящимися глазами. Слушаю вас. Чем могу быть полезен? Убийцы с ходу разбили дверь в личные апартаменты Дикстры. Пробежали по комнатам словно крысы, обнюхивая закоулки. Со стен полетели гобелены, картины и панно. Кинжал рассекал шторы и обивку. "Его нет!" крикнул один, влетая в канцелярию. "Нет его?" "Где?" крикнул Жак, наклоняясь над Ори и сверля его взглядом сквозь прорези в чёрной маске. "Где этот кровавый пёс?" "Нет его," спокойно ответил Оре Ровин. "Сами же видите. Где он, говори? Где Дикстра?" "Разве я," кашлянул Оре. "Сторож я брату своему"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 Он не привык к таким речам, боялся показаться смешным, но его случайные спутники не смеялись. О, Борис чувствовал прямо таки исходящую от них доброжелательность. Впереди перевал Эльскердек, закончил он уже более уверенно. А за перевалом Зериканья и Хакланд. Перед нами дальний и опасный путь. Если мы пойдем вместе, отбросим недоверие. Я, Борис Мун. Пелегрим в шляпе с широкими полями встал, выпрямил во весь свой гигантский рост, пожал протянутую ему руку. Эльф встал тоже. Его чудовищное изувеченное лицо странно искривилось. Пожав руку следопыту, Пелегрим и эльф протянули друг другу правые руки. "Мир изменился", сказал Пелегрим. "Что-то кончилось. И оси деревень. Что-то начинается". Покрытое шрамами лицо эльфа искривило что-то, что по всем признакам было улыбкой. Я и Вольф и Сингрим. Их рукопожатия были краткими, крепкими, можно сказать, даже взволнованными. В какой-то мгновение это походило более на рукопожатие перед боем, нежели на жест согласия, но всего лишь мгновение. Дыгорающее полено в костре выстрелило искрами, скрепляя событие радостным фейерверком. Сожри меня, черти, бурясмун шра колыбнулся. Если это не начало настоящей дружбы,